Система принципов уголовного процесса В литературе всегда предлагались различные классификации принципов. По месту закрепления правовой основы принципы уголовного процесса учеными подразделялись на конституционные и неконституционные, а по их назначению на судоустройственные и судопроизводственные. Разными авторами часто анализировались несколько отличающиеся друг от друга системы принципов. Между тем количество основных закономерностей уголовного процесса объективно одинаково. Разными правоведами они не одинаково формулируются и поэтому позиции ученых отличаются друг от друга по числу принципов, составляющих собой соответствующую систему. Вот почему один автор утверждает, что принципов всего 4, а другой, что их гораздо больше.